Отвечала Эклермонда тоном печальной покорности. Ваш сан запрещает вам такой неравный союз, даже если бы религиозные убеждения шевалье кричтона были одинаковы с вашими, продолжал Критьен. Увы, прошептала Эклермонда, наши верования враждебны, целая пропасть разделяет нас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 О, Кричтон, если бы я могла, как смиренное орудие божественной воли, оторвать вас от погибельной идолопоклоннической религии, в которой вы упорствуете, вся моя жизнь была бы посвящена тому, чтобы высказать вам всю безграничность моей признательности и любви.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 Красный свет, окрасивший спустя минуту черную воду реки, был отблеском костра Флорана Критиана.